Глава четвёртая. Ултр весь извёлся от нетерпения. Вилей исчезла. Наверху гоготали, орали, звенели железом. Неподалёку гремел разудалый праздник. Наверное, и вилейка играла там на канате. Потому и хохочут гадкие дикари так громко. Потом сверху появились оборванные северяне. Они что-то кричали, кидали камни, плевались. Один даже захотел помочиться. но его отогнали и поставили у решетки воинов, отгонять зевак. Ули испугался. Если теперь его будут стеречь и днем, и ночью, то как же они убегут? Мальчик задумался. А веселые северяне наверху совсем разошлись. Принялись выть по-волчьи. Солнце клонилось к закату. Ули не заметил, как согрелся, укутавшись в бурку, и задремал. По лицу больно ударило, и Ули вскочил, хватаясь за кинжал. пустую, клинка на привычном месте не оказалось. «Проклятые северяне!» «Ты там спишь, что ли?» раздался рассерженный шепот вилей сверху. ули потер ушибленную скулу и разглядел перед собой в лунном свете висящую веревку. Подергал. «А ты меня удержишь?» прошептал он в ответ. «Дурак! Я ее привязала!» ули покрепче затянул пояс, сунул за запазуху оставшийся кусочек лепешки подпрыгнул и ухватился за веревку. Перебирая ногами, он вскоре оказался на краю и уцепился. Вилейка помогла перевалиться через край, и Ули распластался по земле, тяжело дыша. «Тебя не мутит больше? Голова не болит?» Вилей ласково провела по щеке, рядом лежала туго набитая котомка. «Нет!» — Ули тряхнул головой и отстранился. Между острыми пиками висела здоровенная круглая луна, освещая притихшее село. Молчали тёмные дома, белела дорога за околицей, и только рядом, в ночной тиши, журчала неутомимая речушка и виднелись вдали отцветы многих костров. «Что там?» — прошептал, разглядывая огоньки улей. «Нам ведь туда надо. Я помню карту». «Там северяне встали, которые отовсюду съехались», — шепнула велея «Я сегодня играла на площади, так их столько набежало». В селе вдруг забрехала собака. Послышались далекие голоса, и ночную тишину расколол зычный вопль. «Черноух!» — распахнула глаза Виле и сжало кулаки. «Проснулся, сволочь! Бежим!» — велел Ули, и Вилейка подхватила котонку. «Куда?» — наследник схватил девчонку и потащил к шумевшему в ночи потоку. «В другую сторону бежать надо! Хор мне рассказывал! Враги нас на той стороне искать будут, а мы уйдем прочь!» Хор зря беспокоился. Наследник хорошо запомнил его уроки. Ултер накрепко выучил, что горские дороги жмутся к ручьям и речушкам. Вот теперь мальчик и не боялся уходить в ночь вместе с Вилеей вдоль беспокойного ручья. Вскоре отыскалась и тропка под ногами. За спиной гудело растревоженное село. Метались огни, заливисты лаяли собаки. Беглецы прибавили шаг. И вскоре жилища горцев скрылись за поворотом. Они шли до самого рассвета, взявшись за руки и не произнеся ни слова. Луна закатилась за горы. А зимнее солнце не спешило на смену. В предрассветном сумраке Ули наткнулся на выворотень упавшего дерева. Славное место для ночлега. Хор учил. Лежанку нужно устраивать со стороны ствола, под ним. Беглецы ёркнули под защиту вздыбленных корней. Ули сноровисто подгреб опавшие листья в огромную, как копна, кучу. Стащил бурку и постелил поверх листвы. Они улеглись на мягкой ложе, обнялись и укрылись шубей кавилеи. доткнув по бокам буркой. От лежанки пахло грибами и дождем, а родной запах овчин обещал покой. Вилея хлопала сонными глазами и рассматривала лицо наследника. Они быстро согрелись, и девчонка пробормотала, устраиваясь на груди мальчика. «Ты ведь меня защитишь, как обещал? Правда? Второй сын Дана!» «Я не второй!» — сквозь дремоту подумал Ултер. «Или опять придется тебя из и вытаскивать!» — прошептала во сне Вилейка. Улий дернулся, Но подруга уже спала. Он обнял несносную девчонку покрепче и закрыл глаза. Ултер проснулся от встревоженного сорочего стрекота. Две наглые сороки прыгали по упавшему стволу, останавливались, вертели головами и трещали изо всех сил. Вилейка недовольно завозилась в объятиях, и ули приподнялся на локте, чтобы прогнать крикуни. И тут же рухнул назад в кучу листвы. «Ах вы негодные, сволочные сороки! Нарочно шумите, северян наводите!» Улей подгрёб, скрояв разметавшуюся листву, присыпав ими бурку, и вновь осторожно выглянул сквозь землю корней. Оказалось, ночью они улеглись спать на самом видном месте. Речушка изгибалась излученной, подходя к дороге, которую они не разглядели в темноте. По дороге молча топали северяне. Лица, разрисованы синими узорами, на плечах облезлой шкуры, В руках длинные копья, сосредоточенные, смотрят под ноги. По сторонам не глазеют. Неужто всю ночь шли? Сорока зашумела в ветвях совсем немилосердно, заскакала. Вилейка вытащил руку из-под бурки, шаря по земле в поисках камня, и улеткнул девчонку под бок. Один из северян повернул голову на шум, сбавил шаг. Девчонка раскрыла рот, но утр глянул на нее так, что мелкая пайгалка мигом утихомирилась. Тихонько перевернулась на живот и глянула сквозь земляное отверстие, в которое ткнул ули «Ой!» — чуть слышно пискнула девчонка. ули глянул следом и обмер. Северянин вышел из строя и в развалочку приближался. ули с вилеей вжались в листву. Сверху захлопали крылья, раздались гортанные возгласы вдали. И совсем рядом зажерчала струя, разбиваясь о скалу. Северянин пробурчал товарищем, и в ответ послышали задорные смешки. Шаги удалились. Ули с Вилейкой переглянулись и подняли головы. Северянин, оправляя шкуру, догнал отряд, который вскоре скрылся за поворотом. Беглецы перевели дух, подождали еще чуток, хоронясь под защитой толстых корней. Затем подобрались и выскользнули из-под ствола, покинув уютный ночлег. Что есть духу, промчались по открытой поляне и укрылись в краснеющих зарослях тальника. — Вот сороки заразы! — прошепел Ули. — Чуть врагов не навели! От них одни только беды». Под ногами вновь появилась ночная знакомица-тропинка, крутившаяся вдоль речного русла. Спутники двинулись прочь от опасного места. Вскоре тропинка пошла наверх, а поток зашумел недовольно, стиснутый отвесными крутыми скалами. Впереди показался ельник, и ходоки поспешили под зеленые своды. Усевшись на мягкий сухой ковер хвои под высоченной елью, Вилея потянулась к котонке. «Черноух вчера пир устроил!» выяснила она, доставая разносолы. Сухую мёртвую рыбу с выпученными жёлтыми глазами, куски каменной брынзы и полоски вяленого мяса. Нашлась даже пара лепёшек. Ули с трудом разорвал один хлебный кругляш пополам и протянул подруге половину. Отхлебнув воды из меха, они приступили к трапезе. «Похвалялся перед другими вождями, гад!» с набитым ртом рассказала Вилейка. «Говорил, теперь припасов можно не жалеть. У алайнов, мол, всё заберут а их самих в пропасть покидают». потом про тебя рассказывал про меня подавился мальчик и вирей со смешком хлопнул его по спине ага говорил за своего сына дандорча и железом и зерном заплатит орал что столько муки получит на год хватит какой позор как хорошо что я сбежал а они отдышался ули они они хотели идти на тебя посмотреть но я им еще два кувшина браги принесла они и упились девчонка нахмурилась «Га, ты про меня похвалялся. Визжал, что от славного рода Вудса и семени Черноуха самые удачливые воины будут». «Ты не хмурься», — подбодрил подругу Ули. «Мы же сбежали. А Черноуха этого я найду. Найду и убью». Припасов осталось немало. Идти назад, куда со всех окрестностей топали северяне, было нельзя. Пришлось двигаться вперед. «Совсем тяжко придется Лайном», — вздохнула Вилея. «Выдюжат». Да северян, прихлопнут как мух, — с уверенностью ответил Ултер. Там же истолхи-твоительница, и, и деду Гимтер туда собирался. И хор с чернобурочниками, и пайгалы с твоим дедом и отцом, они их в бараний рог скрутят. Услышав правудца и отца, Вилейка нахмурилась и замолкла. Узенькая тропка петляла меж темных еловых стволов, уводя беглецов из опасных земель северян. С каждым шагом родной Дор Чариан становился все дальше и дальше. Но Ултор старался об этом не думать. Чтобы не грустить, наследник пытался представить перед глазами карту Арратоя и вспомнить, куда же лежит их путь. Кто живет за землями северян? Они шли долго и еще не раз ночевали в лесу, крепко прижавшись друг к другу. В чудесной котонке, которую умница Вилле истощила с вражеского пира, нашлось и огнево. Теперь по ночам Улли в ямках и в камнях разводил небольшие костерки, пряча их от чужих глаз, как учил хор Жаль, снять в котомке кончалось очень быстро, а еще ултру сильно не хватало клинка. Он в очередной раз вздохнул, вспомнив красивый отцовский подарок, и в который раз пообещал отобрать клинок у гадкого черноуха, который обижал Вилею. Она поведала, что за горами живут дубовичи-толгувы. Дядюшка Вуц в молодости добирался и до них. Еще Вилея сказала, что дубовичи — дальние родичи северян, а язык у них один на всех. «Правда», — задумчиво добавил Вилея, — «у них вражда. Они тоже целыми днями с дикарями воюют». Но Ули, неведомые дубовичи и Толгувы, все равно не понравились. Но ну, их этих родичей северян. Ултер решил найти убежище подальше от всех. Пещерку или охотничий шалаш. Отец с Диду обязательно расколошматит северян, и тогда можно будет вернуться. А пока нужно всего лишь переждать». Замысел Ули жить вместе в уютной пещерке Виллея понравился. Она даже перестала грустить и опять повеселела. Стала болтать без умолку как и прежде. И ултер стал подумывать, что идея жить вместе не очень-то и верная. Но куда деваться? Они шли по тропе, которая бестолковым щенком металась от горной дороги к речушке и обратно. И поглядывали вокруг. А вдруг заприметят удобную пещерку. А следующим утром всё и случилось. Ночевали, как и прежде, под елью. Мохнатые лапы спускались до самой земли, прячась под мухом В убежище было сухо и уютно. Ни снега, ни дождя под надежным укрывищем отродясь не было. Поглодав вымоченную в воде сушеную рыбу, усталые путники завалились спать у маленького бездымного костерка. Проснулись на рассвете от звука чужих голосов. Вдали громко перекликивались северяне. Затрещали ветви в перелеске неподалеку, и Ульев скинулся. Он сгрёб лесную подстилку в костровище, наскор замел следы ночлега и подхватил котомку. Рядом прижалась к стволу собранная вилея. Ули прижал палец к губам и показал глазами вверх. Вилея кивнула, подхватилась и уцепилась за ветки над головой. Ули полез следом. Они успели подняться совсем невысоко, как внизу послышался гомон дикарей. Беглецы замерли. Сверху виднелась дорога, по которой неторопливо двигался отряд. Десяток на низкорослых лошадках крутился по дальним склонам, прочёсывая кустарники. А по перелеску между речушкой и дорогой растянулись следопыты-северяне. Ульи и затаили дыхание, когда перед их елью показались сразу трое дикарей. Облезлые с длинными нечёсными патлами и разрисованными лицами. Покрутив головами, они двинулись дальше и скрылись среди деревьев. ули потихоньку выдохнул и ослабил хватку. За ветку он держался так, что побелели пальцы. «Ой!» Чуть слышно пискнула Велика рядом. Ули перевёл глаза. Подруга смотрела вниз. Мальчик глянул следом и увидел там, где они ночевали, северянина. Задрав лицо и выставив вверх тонкий длинный нос, тот с улыбочкой разглядывал перепуганных ребят щеля гнилые зубы. Он поманил пальцем Ултера и открыл рот для крика. Юный Дорч оттолкнулся и спрыгнул, метя подбитыми железом каблуками в гадкую рожу преследователя. Тот не успел убраться, и под ногами Ули хрустнула. Мальчик покатился по хвой, больно ударившись плечом о еловый корень. Вскочил, прихрамывая, подбежал к врагу. Оглушенный северянин скреб по земле пальцами, голова Остроносова тряслась. Ули выхватил вражеский кинжал с пояса и всадил в шею по самой рукоять. Выдернул и ударил еще дважды. Противник захрипел. Вдали вскрикнули, отозвались, загомонили чужие встревоженные голоса. Улий не мог оторвать глаз от исходящего крови северянина. Вилея схватила наследника за руку и потащила прочь. Упругая ветвь хлестнула мальчика по лицу, и он тотчас пришёл в себя. Перехватил нож поудобнее и помчался рядом с подругой. Они выбежали на каменистый берег речушки и завертели головами. «Туда!» — махнула рукой велея С берега в реку упало подмытый весенними разливами тонкое дерево. Верхушкой оно рухнуло на небольшую каменистую отмель посреди потока и застряло. а корни так и остались на берегу. За отмелью виднелась цепь торчащих из воды крупных валунов. «По ним, на тот берег и перепрыгнем!» За спиной в перелеске взвыли, раздался яростный крик. Ули кивнул, и они припустили к деревцу. Не останавливаясь, Вилея спрыгнула на мокрый ствол и ловко перебежала над пенящимся потоком. «Лепи и скользи!» Пайгальскую науку за зиму Ули выучил накрепко. Он остановился, глубоко вдохнул, слепил внутри шар равновесия и поскользил по влажному деревцу. По привычке он раскинул руки, не смотрел под ноги, а глядел только в глаза Вилеи, который, как и всегда, поджидал его на той стороне. Только он спрыгнул на отмель как на берегу показались северяне. Увидев беглецов, они взвыли и затрясли мечами. Подбежали к урезу воды и застыли. Холодный, яростный горный поток бушевал под ногами. Сквозь ветви перелеска продрался высокий северянин. одетый на иной манер, чем остальных дикарей в меховую безрукавку, тёмные штаны и длинную кольчугу до колен. Он рыкнул и ткнул мечом в дерево на краю. Северяне загомонили и бросились к переправе. Самый быстрый и безрассудный смельчак, первым ринувшийся в погоню, со всего маху рухнул в поток, и его закрутило и понесло течением. Воины следом оказались умней. Уцепившись руками и ногами за тонкий стволик, Они поползли по нему, как гусеницы, перехватываясь и подтягиваясь. Ули и Вилея подбежали к дальнему краю, отмели и застыли. До ближайшего валуна, торчащего из воды, не достать, слишком далеко. Стремительный поток вырыл вокруг камня глубокую промоину и крутился губительными водоворотами. Дальше хода нет. Ултр сжал клинок и повернулся лицом к врагам. «Плохо», — сказал плохой. «Плохо! Плохо!» Плохой пнул груду ветхих корзин, и они разлетелись сухими прутьями Воин продолжил злоругаться на Алайнском. Его соплеменники разбежались по округе. Тарх так и не запомнил имени Плохого. А и запомнил бы, так не смог бы выговорить. Уж больно труден для него Алайнский. На его счастье, Плохой кое-как говорил на Дорча. Слова выходили кособокими, корявыми, но понять можно. И только одно слово на Дорче у него выходило как надо, ладным и чистым. Это словечко-то он и повторял, как пресловие, целыми днями. «Плохо!» Алайн сплюнул под ноги и продолжил лаяться на родном языке. Вот Тарх и прозвал воина по-простому. «Плохим!» Копан с плаком уставились на Тарха, а тот в ответ незаметно пожал плечами. Родной речи плохого он не разумел. «Переглядывание заметили». «Плохо, плохо!» — качая головой, процедил Алайн. «Северяне тут жили. Теперь ушли!» Тарх быстро перевел на имперский. «Деревушка здесь у северян была!» — сплюнул Алайн. «Ушли! Куда?» «Может, это те, которых мы на дороге положили?» — почесал нос Тарх. «Так!» — кивнул Плохой. «Так! Они! Только половина! Где другие?» Недовольно мотая, головой Плохой отошел, подзывая воинов. «Чего он?» — опасливо пробасил плак. От Алайнов он не ждал ничего хорошего. «Дела!» — вздохнул Тарх. «Только все успокоились, как опять неладно. Враг моего врага. Только из-за этого Алайны не напали тотчас при первом знакомстве. Кабы Алайны воочию не увидели, как вчерашние рабы потрошат тела только что поверженных северян. И разговаривать не стали. Заговорило железо». А может, гордых хозяев удержала что изрядно потрёпанный отряд лёгкой добычи не стал бы? По взмаху черепа прачники оттянулись выше на склоны, пополняя на ходу запасы камней. Плохой недоверчиво выслушал сбивчивый рассказ старха разглядывая потрёпанные захудалое воинство Не слезая с коня, плюнул быку под ноги. Имя Данадор Чариан и Таноса пропустил мимо ушей, словно не услышал. Плохой процедил сквозь зубы, что не пустит рабов на земли алайнов. «Бывших рабов не бывает». Тарх унял забурлившую в жилах кровь и припомнил уловки Гимтера. «А на земле проклятых дикарей проведешь — бить у И Тарх качнул головой в сторону мертвых тел. Плохой задумался. Отъехал к своим, переговорил. «На северян вместе идем, так. Меня слушать еды дам мало. Послал к деве Алайны. Будет, как Столхид скажет, так?» Тарх не сразу понял речь плохого, по кумеку всклонил голову. «Так. И вот теперь они на земле северян, а дикарей след простыл». Плохой злился. Воин хотел позвенеть железом, поквитаться сухорезами, раздобыть припасов. Тарх огляделся кругом. «Землянки. Покрытые корой. Редкие кострища. Какие припасы у этого требья!» Люди черепа разбрелись по деревушке, занимая покинутые берлоги и готовясь к ночлегу. А под вечер от Столхед, наконец, пришла висточка Да какая! Весточка заняла несколько подвод. Помятые, сонные беглецы вылазили из занятых нор, присматривались. Копан с плаком поспешили к Тарху, и вместе они двинулись к Алайнам. Плохой, закончив разговор, с посыльным повернулся. Колючий взгляд исчез, но прежней надменность никуда не делась. Так, воительницы приказ принять гостей. В Алайне Танос Дорчариан и войско Дорча. Плохой с трудом подбирал слова. «Припасы, одежда для твоих. Утром по охранной тропе идти к мосту». колай не значит», — кивнул довольный Тарх. Весть о прибытии Гиндер обрадовала воина, а повеселевшие беглецы разбирали меховую горскую одежду. Кашевары побежали к реке, гремя котлами. «Раз умнейший человек прибыл, всё будет ладно», — Тарх улыбался, разглядывая суету вокруг. Бык гордился, он исполнил приказ Роккана, уберег рабов и увел их из-под носа имперцев. Три дня пути вдоль пограничного ущелья, и они на месте. Плохой разглядывал улыбающегося здоровяка, окинул тяжелым взглядом оставленную деревню. Плохо. Дорча рано радуется. Старые враги ушли неспроста. То наскакивали всю зиму, как бешеные, что ни день, а теперь тишина. Неспроста это. Ой, неспроста. Плохо. Наутро сводный отряд растянулся по охранной тропе Алайнов. Воины-коски Копана, сытые, выспавшиеся, одетые в горские бурки и тёплые штаны, раскраснелись на лёгком морозце, крутили головами и с опаской поглядывали на пропасть в десятки шагов, вдоль которой тянулась извилистая горная дорога. За этим ущельем земли северян Тарх ознакомил Копана Плака с горскими раскладами. Здесь, на севере, оканчиваются земли Дор-Чарьян. Дикари не знают покоя. Воруют у алайнов девок, овец, уши режут воинам. Плак заворчал, вспоминая недавний бой с ухорезами. «Как перелазят-то?» Плак подошел к краю взглянул в бездонное ущелье. «Увидишь, это здесь широко. А бывают узости, мостки перекинуть можно. У алайнов там с древних времен башни стоят и посты. Правда, многие башни разрушились». когда давным-давно горы тряслись. Есть и каменный мост в дне пути от Алайны. Ветреный мост. В узкий, без парапета. Страх один, по нему и осел с поклажей не пройдет. Вот по этой переправе Алайны в ответные походы на врагов ходят, и дикари, когда замеряются по осени, спускаются в долину на ярмарку. Рассказ Старха прервали крики. Толпа вывернула из за трога скалы. Широкое ущелье в этом месте упрямой скалы стиснули гранитными боками. Охранная тропа проходила мимо руин некогда высокой грозной башни. В стародавние времена землетрясение разломило ее, и мощное возвышение торчало в небо обломанным клыком. Руины кое-как подлатали, устроив наверху деревянные перекрытия навес. За башней виднелась еще одна дорога, отходящая от охранной тропы в глубь гор. Путь вел к одному из Алайинских сел. Тарх разглядел три тёмных стежка, протянувшиеся от края до края, словно кто-то тёмной шерстяной нитью попытался стянуть края ущелья. По стежкам ползли чёрные муравьи. Этот отряд северян пробирался по мостикам из тонких брёвен. У стены башни отчаянно сражался десяток олайнов Воины-горцы, завидев сечу и погибающих соплеменников, прижались к шеям лошадей и пустили скакунов вскач. Плак с Тархом переглянулись и погнали своих вперёд. «Куда? Куда помчали?» Раздалось за спиной. «Бакланы глуподыры!» коска Копан одернул пращников метнувшихся следом за рудничными. Он погнал колодезных к плоскому уступу, на возвышение над тропой. Верной привычке опытный пращник везде искал местечко повыше. Всадников увидели. На той стороне раздался многоголосый волчий вой, и дикари на переправе зашустрили. Выскакивая на тропу, они размахивали длинными мечами и мчались навстречу новым противникам. Защитники башни, увидев нечаянную подмогу, воодушевились. Садники на коротконогих гривастых лошадках смели первых северян и спрыгнули, отгоняясь кукунов подальше от боя и вытаскивая мечи. За их спинами по охранной тропе поспешали рудничные с плаком во главе. Здоровяк вытащил тесак, прижал щит и сопел, разглядывая голых ухорезов впереди. Тарх замыкал воинство, поглядывая на плохого с воинами. Те умело перемкнули тропу, встав плечом к плечу, и откидывали набегающих дикарей с выпученными глазами и пеной на губах. Шаг за шагом Алайны выдавливали северян тропы и продвигались к башне. Плак, завидев впереди россыпь больших валунов, загнал своих наверх. Размахнувшись, рудничные метнули дрочки во врагов, и бездоспешные дикари рухнули под ноги людей плохого. «Алаян! Алаян!» — раздался пронзительный боевой клич горцев. Нетерпеливые дикари на той стороне ответили грозным волчьим воем. Если бы все северяне вдруг разом оказались здесь, на охранной тропе. с Сводному отряду и защитником крепости не сдобровать. Уж больно много ухарезов скопилось за ущельем. Вот только три хлипких мосточка пропускали не так много воинов, как того хотелось дикарям. «Хлоп!» — чуть слышно раздалось в вышине, и один из северян рухнул с моста. «Хлоп! Хлоп!» — и еще двое. Воя и роняя мечи, сверзились в пропасть. «Куда баклоньё?» — зарал Копан. «По толпе работайте, по толпе!» Тарх ухмыльнулся, любуясь, как череп на краю уступа бьёт дикарей на переправе. Как у по весне. Не укрыться, не спрятаться. Вот рухнул ещё один и ещё. Ухарезы заметались. Кто-то решил обмануть прачника, кинулся вперёд, но поскользнулся и упал, лязгнув подбородком. Следующий воин тоже не удержался, а за ним и другой. Повалившись разом, они раскачали ненадежную преграду. Настил перевернулся, стряхнув воющих дикарей. Мостик из брёвен подпрыгнул, соскользнул и рухнул в пропасть, следом за северянами. А с уступа поднялась туча камней. Прощами в горах отродясь не пользовались. Многие о них и слыхом не слыхивали. Даже луки и те были лишь у охотников. Не жаловали горцы такое оружие. Не прижилось оно здесь. Вот дротики — это да, это знакомо. Словно подслушав мысли Тарха, рудничные швырнули еще острых костинцев, и плохой салаинскими воинами продвинулся на пару шагов. А что творилось на той стороне ущелья? Ни один камень колодезных не улетел мимо. Так тесно оборванцы в драных шкурах стояли друг подле друга. Хлопали прощи, метатели азартного пили, камни разбивали плоть. Северяне засуетились, стараясь скорее убраться из-под смертоносного града, Вот только тропа, уводящая прочь от ущелья, не могла принять всех разом. Многие от поднявшейся толкучки падали в пропасть. Уступ оказался ловушкой. О переправе никто из врагов уже не помышлял, и череп принялся за дикарей над этой стороне. Перед защитниками башни противники валились один за другим с разбитыми головами. «Алаян! Алаян!» Люди плохого поднажали, и вскоре охранная тропа была очищена от дикарей. Опустил и уступ на той стороне. Алайны скинули оставшиеся два мостка в пропасть. Рокон мог гордиться своим другом. За все время битвы бык даже не притронулся к мечу, как и положено командиру. Победа оказалась безоговорочной. Лишь двое алайнов получили легкие раны. Тарх приблизился к плохому, который выспрашивал изможденного защитника поста. Вот у этих бедолаг погибших хватало. Плохо. Встретил его приближение мрачный Плохой. «Плохо». Уже пару седмиц к ряду упрямые северяне пытались перелезть из ущелье. Этой зимой северяне лютовали больше обычного, так что на первые попытки защитники не обратили внимания. «А зря. Сегодня у северян всё получилось. Они раздёргали силы обороняющихся тремя помостами, чего никогда не было, и дело едва не кончилось бедой». «Плохо», — подытожил Плохой. «На следующий день...» Отряд подошел к другому посту, который встретил их тишиной и пустотой. Лишь кровь на камнях подсказывала, что недавно здесь кипел бой. Алайны рассыпались по округе и вскоре нашли припрятанные мостки северян. «Плохо!» — Алайн смотрел на дорогу, уходящую в землю олайнов Отряд прибавил ходу. Следующая башня перенесла давнее землетрясение неповрежденной, и защитники в ней уцелели. Они успешно отбили все атаки северян, но они смогли помешать им переправиться. Дикари перебрались чуть севернее и загнали Алайинских воинов в башню. Немаленький отряд северян удалился по охранной тропе два дня назад. «Лоха!» — согласился Тарх. «Тупые дикари так не сражаются. Обычно северяне ходили на вылазки родами и деревнями, а здесь...» «Война!» — пристукнул мечами в ножнах плохой. Копан погнал освобожденных рабов вперед... и вскоре вдали показался ветреный мост. Тонкая арочная переправа из каменных блоков оказалась изящной детской игрушкой, неведомо как оказавшейся среди суровых ответственных круч. Воины в укреплённых развалинах прежней башни последних новостей не слыхали. За прошедшую седмицу они не видели ни единого дикаря. Всё было тихо. Плохой и говорить ничего не стал. Велел новикам из рабов вставать лагерем и укрепляться. усилил заставу своими воинами и умчал на коне прочь, в Алайну. А ночью горы услышали многоголосый вой, рвущийся из сотен глоток. Северяне вышли к ветреному мосту. Раздались резкие гортанные команды алайнов на заставе. Воины разбирали копья, зажигали костры и факелы. Тарх с товарищами кинулся к мосту, где горцы Алайны жались друг к другу, тараща глаза в темноту и вжимая головы в плечи от грозного воя, плясавшего среди скал. «Выводи наших!» — крикнул черепу Тарх и выбежал вперед, встав у основания моста. Он прижал щит, опустил руку с мечом и согнул ноги. Плак обиженно засопел рядом, и Тарх захохотал. «По сторонам, смотри!» «И на что эти дурни надеются?» Тарх посматривал на узкое каменное полотно моста перед собой, поджидая врагов. «Тут, в одиночку, все войско хоть до утра сдержать можно!» В ответ раздался торжествующий вой. Вот только выли сейчас по эту сторону ущелья, за спиной Тарха.